Волосами, или тридцать три подзатыльника Это очень смешная комедия Меня, увы, зовут Пьеро В глазах моих всегда макро Взовьется, за зовь Сейчас сыграем пьесу мы Для вас В ней достаются Мне толчки, щипки, удары, кулаки Можно от смеха умереть Погода Мурлая, пинками сыт, До да синяков всегда избит. Не зря купили вы билет, Смешнее право пьесы нет.